Глава 31 Однако ему понадобилось куда больше времени, и дело тут было совсем не в расстоянии, ведь Грейндж находился на окраине деревни, и всего четверть мили отделяла его украшенные колоннами ворота от здания с вывеской, где изрядно потускневший золотой овен пасся на зеленом поле. Фрэнк Эббот быстрым шагом миновал угол, где стояла церковь с низенькой древнесаксонской башней, примостившейся за плотным рядом тисов, которые можно было принять за стену, если бы их кроны не были темнее любой каменной кладки. До входа в Грэндж оставалось сотни ярдов, у Фрэнка был с собой фонарик, но он предпочитал им не пользоваться. Фрэнк вырос в деревне и знал, как быстро глаза привыкают к темноте. Через несколько минут В сплошной тьме он уже различал линию горизонта и живую изгородь. На серые колонны падали слабые отблески скрытой облаком луны. Пройдя в открытые ворота, Фрэнк услышал быстрый топот ног впереди на подъездной аллее. Звук почти сразу оборвался, но Фрэнк был уверен, что не ослышался. Переложив саквояж левую руку, он достал из кармана фонарик и двинулся дальше. Над головой темнели голые ветки деревьев. В одном месте длинная аллея дважды круто изгибалась в форме латинской буквы «С». На месте поворотов с одной стороны поплескивал пруд, а с другой виднелись кусты астролиста. Остановившись у кустов, Фрэнк услышал треск ветки и увидел, как впереди что-то движется. Луч фонаря выхватил из мрака мужское лицо и взметнувшуюся, чтобы загородиться, руку но взметнувшуюся недостаточно быстро. — Оукли? — окликнул Фрэнк Эббот. Мартин Оукли застыл, как вкопанный. — Кто это? — спросил он. В его голосе звучали страх и отчаяние. — Эббот! — отозвался Фрэнк, направляясь к нему. — Что здесь происходит? А происходило явно нечто странное. Мартин Оукли прерывисто и часто дышал, словно только что бежал, спасаясь от смертельной опасности кэрл с трудом вымолвил он. «А что с ним такое? Он мертв!» Мартин судорожно стиснул руку Фрэнка. «Где он? Возле дома!» Наконец Мартин отдышался, и слова полились нескончаемым потоком. «Это не я! Клянусь вам! Я пришел повидаться с ним, но он уже был мертв, когда я туда добрался!» Кэрл позвонил мне и стал делать грязные намеки. «Не знаю, может быть, он собирался меня шантажировать?» Эббот направил свет в лицо Мартину окли. Тот быстро заморгал и прикрыл рукой глаза. Потов слов, и сяк. «На вашем месте я бы помалкивал», — заметил Фрэнк. «Или вы намерены признаться?» «Да в чем? Я его и пальцем не трогал! Уберите фонарь!» Он шагнул в тень, все еще прикрывая глаза. «В любом случае, — бесстрастно напомнил Эббот, — не забывайте, — что все сказанное вами может быть использовано в качестве улики против вас. Так да говорю я вам, к нему не прикасался я! Ладно, покажите мне, где он. Дорога делала очередной изгиб вокруг рощи. Фрэнк подумал, что тот, кто планировал подъездную аллею, изо всех сил старался сделать ее как можно длиннее. И ему пришла в голову цитата из Честертона. Вихляющую английскую дорогу соорудил вихляющий английский пьяница. Вот почему он услышал только первые шаги бегущего Укли. Тогда он находился ближе к дому, чем сейчас. Половина английских дорог таковы. Идя по ним, удаляешься от места назначения, а потом приближаешься к нему снова. Сейчас они опять приблизились к дому, а Лея вывела их на дорожку, покрытую гравием. Вот где бежал Окли, когда я его услышал, подумал Франк. Должно быть, он от страха совсем потерял голову, если бежал по гравию. Куда теперь? осведомился Фрэнк. Налево. Тропинка, вьющаяся между лишенными листвы кустами сирени и темными зарослями тиса и астролиста, привела их на вымощенный брусчаткой дворик сбоку от дома. На булыжниках, весь сключившись, лежал Леонард Кэрл и у него был размажжен затылок. — Он мертв, — сказал Мартин Оукли, — я не прикасался к нему. — А кто-то, очевидно, прикоснулся, — холодно заметил Фрэнк Эбет. Подойдя ближе, он пощупал запястье Леонарда. Оно было еще теплым. Фрэнк направил на площадку свет фонаря. Серые булыжники были покрыты мхом. У стены дома рос папоротник. Старые листья пожелтели, а новые свернулись защищаясь от январских морозов. Нигде не было ничего похожего на орудие убийства. Луч скользнул по занавешенным окнам. На нижнем этаже все окна были закрыты. В ответ на бесцеремонно блуждающий луч нигде не вспыхнул свет ни в одном из окон. — А кто спит с этой стороны дома? — резко осведомился Эббот. — Понятия не имею. — Тогда как вы здесь оказались? — Я пошел повидать Кэрола. «Ну почему именно сюда?» «Господи, Эбет, ну что в этом особенного? Говорю вам, я пришел его повидать». «Ну что привело вас к этой стороне дома?» «Сначала я подошел к парадной двери. Когда кэрл мне позвонил, было только начало одиннадцатого. Я решил тут же с ним встретиться и выяснить, что он имеет в виду. Когда я стоял у парадного входа, мне послышались голоса где-то слева. Фасад дома был темным. Мне показалось, что прозвучало мое имя». Вот я и направился сюда. Мои ботинки скрипели по гравию. Очевидно, поэтому я больше ничего не слышал. У меня при себе был фонарик. Я остановился, и мне снова почудился какой-то звук. Кэрл это вы?» — окликнул я. Но ответа не последовало. Я двинулся дальше и вот наткнулся на него, уже лежащего. Клянусь вам, я к нему не притрагивался. А вы не подумали о том, чтобы поднять тревогу? Я думал только о том, чтобы поскорее убежать. Боюсь, я потерял голову. Прийти к человеку и вдруг наткнуться на его труп? Я пустился бегом по гравию, но понял, какой шум я поднимаю. Остановился и двинулся дальше, стараясь не шуметь, а потом наткнулся на вас. Это истинная правда. Фрэнк Эббот был далеко в этом не уверен. — Нам лучше пройти в дом, — сказал он.